Глава тридцать пятая Моргану я нашла в подземелье, в лаборатории Гуймара. Он отвел для нее ту самую камеру, в которой жила я целый год. Тетя была одета в обычную серую рубашку до колен, выглядела она истощенной, но все равно ее половина лица озарилась улыбкой при виде меня. «Кровавый куб!» – удивленно начала я, и Моргана сразу ответила. «Гуймар не всесильный». Он не мог постоянно его поддерживать в рабочем состоянии. Он лишь запугивал тогда тебя. Поэтому я здесь, в темнице. Конечно, она защищена магией, но ещё он пригрозил убить твоих родителей, если я попробую сбежать. Я оглядела Маргану внимательнее. Железных меток на её теле не добавилось, но меня больше волновало другое. Драсарин отрубил своей сестре руку по локоть, но теперь и железная часть до самого плеча отсутствовала. Я уставилась на малый обрубок железа, отходящий от плеча. "Это его рук дело", подтвердила Моргана, заметив мой взгляд. "Твои метки лишь въелись в твою кожу, когда он ставил на тебе эксперименты. Мои же проникли намного глубже, и он решил обязательно обзавестись железной меткой". Даже представить боюсь, какие эксперименты он будет творить с этим железом. Катерина, а ты изменилась. Тьма. Она пальцами всей правой руки прикоснулась к моей левой щеке. И твои волосы, ты часто использовала свою мощь. Это заметно. У меня теперь есть противовес, сказала я, указывая на осколок души, после чего рассказала ей, как нам удалось его раздобыть. Осколок души любящего человека протянула Маргана и недобро усмехнулась. "Ха, тогда я обречена. Мы придумаем что-нибудь", пробормотала я. "Но давай сначала выберемся из этого мрачного места. Оно навевает плохие воспоминания". "Да, я только и жду, когда ты это предложишь", улыбнулась Маргана, хотя на целой половине её лица и пролегли морщинки усталости. В тронном зале Маргана приблизилась к погружённым в вечный сон Дра Сарину и Ваноре. Застыла напротив, почтительно склонив голову. Гуймар и ей рассказал про то, как брат всю жизнь корил себя за содеянное с сестрой и ни за что не хотел повторения с дочерью. "Что ж, тихо произнесла она. Ты сделала правильный выбор. Так будет лучше для них самих". Тела Велины вынесли из зала. Гаран собирался похоронить девушку, как и подобает обычаю сирен. Её тело должны были растворить в реке, вернув туда, откуда их народ и возник. Гуймар не сможет воздействовать на них через серое царство, продолжила она. От этого не легче, вздохнула я. Это мои родители, и сейчас они переживают свои самые страшные кошмары. И этот голос, там есть кто-то ещё. Кто-то ещё? насторожилась Маргана. О чём ты? Я видела лишь его красные глаза и слышала его. Он звал меня насладиться муками людей вместе с ним. А на руке Тракси он оставил след своей руки, прожёг ей кожу, когда пытался остановить её контакт с творцом. "Злеменные", пробормотала Маргана. "Неужели они реально существовали?" "О ком ты говоришь?" спросила я, ухватившись за незнакомое мне слово. "Не бери в голову", отмахнулась Маргана. "Это лишь легенды". Очень древние, со времен существования первого дефаута, Джиннис. Но я оказалась перерождением первого дефаута. Каждая легенда основывается на чем-то, — заметила я. Ты познала свою мощь, и у тебя есть противовес. Это главное. Не посещай серое царство без надобности. Не приоткрывай туда лишний раз дверцу. Это может быть очень опасно. Опасно не только для тебя, для всех. Дав понять, что больше не намерен это обсуждать, Моргана подошла к Дрейку и аккуратно взяла из его рук свёрток со своей племянницей. "Прости меня, Екатерина", произнесла Моргана. "Но мне опасно оставаться здесь с тобой. У меня нет противовеса. Моя мощь остаётся угрозой для всего Магениса. Я вернусь в лес Штормов, в свою обитель. Твой железный дом, его, возможно, уже нет", произнесла я извиняющимся тоном. Хотя в этом и не было моей вины. Комнаты начали пропадать, и мы покинули его до того, как всё пропадёт. Не знаю, осталось ли там хоть что-нибудь. Ничего страшного. Там я смогу применить свою мощь ещё раз. Место силы поможет мне в этом, отмахнулась Маргана. Но и Эралию я возьму с собой. Почему? удивился молчавший до этого Дрейк. Катерина, подойди поближе, сказала Маргана, и я повиновалась. Ряши наткинулось с лица девочки белое кружево. Ираля не спала. С своими большими круглыми глазами она внимательно смотрела на нас. На голове появились тёмные волосы. Видишь это? спросила тётя и указала на шею малышки. Чуть ниже уха я разглядела небольшой красноватый нарост в форме надломанного серпа. Либо это родимое пятно, либо метка дефаута. Пускай девочка пока побудет со мной, пока мы не убедимся в этом. Трое дефаутов в одной семье, о таком я никогда не слышала. Дефауты так часто не рождаются. К тому же, вряд ли у тебя сейчас будет время на детей. Отныне ты королева Магенеса. Коронации еще не было, — заметил Дрейк. Моргана отмахнулась. Это уже условности. Сегодняшний день по праву можно считать днем, когда Катарина взошла на престол. Двери в тронный зал распахнулись, и вошел Гидеон с Илнеадцем. «Следов Гуймара не обнаружено на территории дворца и внутри», — сообщил мужчина, и его слова меня нисколько не удивили. Гидеон добавил, «Большинство дикарей безумия просто сбежали с поля боя, как увидели наше численное превосходство. В рядах войск, кований и существенной потери, как и со стороны Вильмора, сиренам удалось пленить большинство магов». Тебе решать, что с ними делать. Я кинула напуганный взгляд на Маргана и Дрейка. Принц отвесил за меня. Пока отправьте их в темницу под стражу. Если сирены согласятся, то пусть охраняют их. Не в качестве рабов само собой. Позже с ними разберёмся. Илняцкий внул и скрылся за дверями. Надо отнести их в королевские покои, заметила Маргана, укачивая свёрток одной целой рукой. Я проследила за её взглядом, мои родители. Мне так и хотелось отправиться в царство страха, скрыть их от кошмаров и поговорить с ними настоящими. Но я помнила наказ Марганы. Хоть она и не объяснила мне, кто может скрываться в этой серости, но она выглядела напуганной. Даже перед Гуймаром она не выказывала такого страха. "Я займусь этим", кивнул Дрейк, направившись к двери. "Позову кого-нибудь на помощь, чтобы транспортировали их с комфортом". Можно тебя на минутку? Обратился Гидеон ко мне, и я кивнула. Вместе мы вышли в коридор и зашли в соседнее помещение. Им оказался кабинет моего отца. Окна были занавешены тяжёлыми шторами, поэтому комната была погружена в полумрак. Гидеон прикрыл за собой дверь и сходу начал, боясь передумать: "После твоей коронации я собираюсь вернуться в Граолис". "Надолго?" спросила я. "Навсегда", тихо произнёс Гидеон. Я замерла, боясь дышать. Я даже не думала никогда, что наши пути разойдутся, не после того, как парень отдал мне часть своей души. "Но почему?" спросила я, хотя из меня рвались совсем другие слова. "Мы же любим друг друга, ритуал это доказал. Нам нельзя раслучаться". Но я их не могла произнести вслух. "Там мои родители. Они простые люди, простые работяги. Я простой человек. У меня нет никаких титулов. Я не смогу помочь тебе в управлении королевством, быстро говорил Гедеон, будто репетировал эту речь заранее, и теперь боялся забыть какой-то её фрагмент. Народу и так будет сложно смириться с первой в мире королевой-дефолтом, а если ещё рядом с ней будет простой парень. Я не хочу тебе мешать, Дрейк. Он обучен дворцовому этикету и ведению дел. От него будет больше пользы. «Но я люблю тебя, а не Дрейка!» — хотелось прокричать мне в бессилии, но я опять промолчала. Это был выбор Гидеона. Он явно готовился к этому разговору, значит, все хорошо обдумал. «Хорошо», — выдавила я из себя. «Я знал, что ты поймешь», — произнес Гидеон и обнял меня. Лишь на пару секунд и сразу отпустил, поспешно покинув кабинет. Я даже не успела увидеть его глаза. Я была рада, что в полумраке пустого кабинета никто не видит пролитых мною слёз.